Глава двадцать седьмая. Катя. Мои трудяжечки аккуратно сшивали между собой две фетровые заготовки, будущие розовые поросята, игольницы. Их мы планировали подарить на день всех влюбленных мамам. На эту поделку я выделила целых три урока. Свои заготовки ребята оставляли в классе, чтобы не испортить сюрприз. Я медленно проходила между рядами парт И помогал ученикам. Они все очень сильно старались, но с иголкой и ниткой справлялись не все. Кто-то спешил, и столбики выходили неровными, у кого-то путалась нитка. «Екатерина Сергеевна», позвала меня Маргарита, «у меня нитка закончилась». И действительно, девочка отрезала слишком короткую. Ничего страшного, сейчас сделаем узелок и заправим новую нитку в иголку я улыбнулась ученице и похвалила ее за ровные столбики только маргарита перестала волноваться лишь когда я справилась с проблемой и вернул ей заготовку с новой ниткой спасибо с задних парт громко простонал кирилл у него опять что то не получается что и неудивительно с его то желанием сделать все быстрее всех поспешишь других насмешишь я не спешил Екатерина Сергеевна, у меня просто руки из попы выросли. Весь класс громко засмеялся. Отчего? Громко возмутился парень и тише добавил. Не так бабушка всегда говорит. Давай посмотрим, что там у тебя. К концу урока у всех была сшита заготовка. Я собрала у всех пока еще плоских поросят и спрятала в ящик для творчества. Продленки сегодня не было, И после трудов ребята дружно оделись и построились по парам. Многие родители, забирая своих чад, интересовались их успехами. Чита Березкиных тоже ждала своей очереди. Я думала, они хотят узнать, как дела у Маргариты, а вместо этого Олеся пригласила меня с мужем на ужин. Так получилось, что мой муж немножко знаком с тем, кого вы ищете. Думаю, нам нужно поговорить. Без лишних глаз и ушей. Спасибо. Это все, что я смогла из себя выдавить. Очень неожиданно. Как Олеся связана с родным братом Мити? Кто он такой? Ответы на свои вопросы я услышала спустя несколько часов, когда мы с Матвеем приехали в гости к Березкиным. Маргарита дома не оказалась, ее отвезли к бабушке И это сразу напрягло меня и мужа. Матвей взял мою руку и не отпускал ни на мгновение. А когда мы зашли в зал, и услышали громкий звук, я и моргнуть не успела, как оказалось за спиной мужа. Марсель, вот негодник. Это уже вторая ваза, возмутилась Олеся. И я заметила кота, такого большого, валежного, как он вообще залез на стеллаж? и завалил только вазу, а не его весь. Пока хозяева разбирались со своим питомцем и устраняли последствия его опрометчивых прыжков, я пыталась взять себя в руки. «Вот глупости же наговорил Матвей. Никакой опасности нам не грозит. С чего он только это взял?» Я бросила на него говорящий взгляд и наклонилась погладить Марселя. Кот благосклонно наклонил голову, подставляя ушки. Не удержавшись, я почесала его ноготками и улыбнулась. «Красавец!» Переживания, как и напряженность, покинули меня, и присаживалась я за стол уже с хорошим настроением и предвкушением. Мне не терпелось узнать, что же Олеся знает о загадочном брате Мите. Некоторое время за столом шел неспешный разговор, Антон признался, что несколько дней назад его отцу звонил старший Зеленцов, мой свекор, и расспрашивал об аварии. Рассказал о недавно всплывших фактах и попросил помочь в поисках потерянного родственника. Так вышло, что Антон совсем недавно начал сотрудничать с новой фирмой в сфере строительства. Ее владельцем оказался молодой парень, и буквально на днях у них была личная встреча. Так вот, Антон заметил у него на виске характерное родимое пятно. Возраст совпадал. И вы рассказали о догадках своему отцу? Конечно. Но тогда почему мы ничего не знаем? Я обернулась к Матвею. Опять утаило от меня что-то? Но нет. Муж хмурился и явно был не в курсе этой новости. Вчера отец позвонил мне и сказал, чтобы я все забыл и никому не говорил об этом парне. Так будет лучше для всех, потому что за ним стоят очень серьезные люди, которые не любят, когда в их дела кто-то сует свой нос. Значит, моему отцу он тоже ничего не сказал. Если честно, я бы тоже не стал. Это все Олеся. Она настояла, чтобы я все рассказал и дал вам координаты, парни. Очень надеюсь, что... «Выдавать информатора вы не станете». Антон протянул мужу визитку. Абсолютно белую, без всяких логотипов. Только фамилия, имя, отчество и два номера телефона. Я успела прочесть только имя Виктор. «Вот, значит, как тебя зовут». Матвей. Антон не врал. За этим Виктором действительно стояли очень серьезные люди. Узнать что-либо по своим каналам у отца не получалось. Время шло, Митя не появлялся, а мы бездействовали. Я не мог найти себе места. Что, если с братом что-то случилось? Что, если его уже нет в живых? Сейчас я впервые был рад ссоре с Катей и тому, что мы жили отдельно. Меньше всего мне хотелось ставить ее под удар. Наше общение свелось к смс-сообщениям и редким звонкам. То, что Ваня не мой сын, Катя приняла. Но забыть, вычеркнуть все те месяцы лжи она не могла. А я не находил нужных слов. Не знал, что я должен сделать, как вернуть утраченное доверие. Сейчас не сойти с ума мне помогала работа. Занятия со студентами, вечера в лаборатории и консультации в клинике Захара. Да, тот случай увлек меня и мы несколько недель бились над загадкой. Разгадка лежала на поверхности и оказалась не какой-то редкой болезнью, а обычным цистициркозом головного мозга. Попросту говоря, паразиты в головном мозге пациента. Если бы у нас была возможность сделать МРТ с контрастом, мы бы сразу их увидели, но у женщины была аллергия на годолиней, это значительно усложнило задачу. Тем не менее, этот случай и привел меня в клинику Захара. И вот в очередную субботу ровно к десяти я приехал работать. Почти пустая стоянка заставила меня сомневаться, точно ли сегодня приемный день, может, праздник какой-то. На входе стояли двое охранников. Оба на голову меня выше и в плечах шире прилично. Они точно не походили на серёгу, который обычно сидел в холле. Клиника закрыта. К дверям меня никто и не думал подпускать. Интересно. Я не пациент. Я врач. Амбалы переглянулись и связались с кем-то по рации. Полминуты ожидания и меня пропустили. Да уж. Холл тоже пустовал. Только за стойкой ресепшена тихонько переговаривались между собой администратор и две медсестры. «Ой, а я забыла вам позвонить, Матвей Сергеевич». Вместо приветствия выпалила Кристина. «Но тут к нам, словно ураган, подлетела одна из медсестер. Поднимая на уши лаборантов, нужно сделать кучу экспресс-анализов». Я уже собирался уйти, как услышал. «Только Верещагины или и ребенка тоже?» «Ваши пациенты Анна и Иван Верещагины?» «Да. А вы их знаете?» «Где они?» Женщина у Захара Львовича, а малышу педиатра. Только там везде охрана, к ним близко не подпустят. Кто бы сомневался. Но это реальный шанс узнать, где Митя и что с ним. Пришлось зайти к себе в кабинет, оставить портфель и надеть халат. Прихватив какую-то папку, я решительно направился в кабинет к Захару. К счастью, охранники даже не подумали остановить меня, а в кабинете их и вовсе не было. «Матвей?» – удивился друг. А Аня, завидев меня, подлетела и крепко обняла. «Матвей, спасибо тебе, Господи!» Не ожидал подобного приема. Впрочем, плевать. Сейчас главное Митя. Только я и рта не успел открыть, как Аня уже затараторила Они убьют Ваню. Как только придут тесты, Иеродомир получит подтверждение тому, что Ваня – сын Вити. Моего мальчика убьют. Умоляю, Матвей, спасите его. Он ведь тоже твой и Митин племянник, непосторонний. И он еще такой маленький, крошечный. Аня тихо заплакала, крепко сжимая мою руку в своей. Пожалуйста. Верить Верещагиной не хотелось. Лезть во всё это тоже. Но твою мать, Ваня! Как бросить его, если опасность реальная и Анна не врет? Расскажи все по порядку. Мне нужно понять. Мы с Захаром усадили девушку на кушетку и принялись слушать ее хоть сбивчивый, но достаточно понятный рассказ. Виктору нельзя иметь детей. Это слабость в криминальном мире. И если сам парень к Ване относится хорошо и пытался всячески оградить их сани от опасности, то Радомир... Он, в отличие от пасынка, настроен решительно. Сейчас его останавливает лишь то, что Аня продолжает утверждать. Отец Вани – Митя. Если бы только Митя не сомневался, признал бы Ваню, я бы спасла сына. Или вы с Катей взяли бы его на воспитание, когда я принесла ребенка вам. Усыновили бы его. Мы с Захаром переглянулись. Друг ждал моего решения. А я не знал, что делать и верить ли теперь Анне. Где Митя? Он у Радомира? Девушка замерла на месте. Что? Он пропал? Он не с тобой, ни дома? Хотелось выругаться. Аня не знает, где Митя. Я ни на шаг не приблизился к брату, зато получил еще одну проблему бонусом. Ваня здесь, Матвей, пожалуйста, выкради его. Увези его далеко-далеко, чтобы никто не нашел. Аня сползла с кушетки на пол и встала передо мной на колени. Умоляю тебя, пожалуйста, спаси моего сына. Матвей. Встреча с Анной выбила почву под ногами. Ее просьба спасти Ваню почти запустила во мне остатки героизма. Бежать, спасать. Я ведь мужчина, ответственный за за Катю. В первую очередь за свою женщину, свою жену, любимую. Так какого черта? Образ моего нежного котенка, всплывший в памяти, отрезвил. «Через сколько дней будет ответ?» – поинтересовался я у Захара. «Это экспресс-тест, значит, через четыре. У нас есть это время». Аня закусила губу и жалобно простонала мое имя полной мольбы. То, что ты предлагаешь, самоубийство. Даже если я и смогу вынести ребенка из клиники. Что дальше? Пускаться с ним в бега? Что будет с моей жизнью? С моей семьей? Я не собираюсь жертвовать всем этим. Да и к чему? У нас есть время всё обдумать и поступить правильно. Это как правильно, Матвей? Бросить ребенка на растерзание монстру? Девушка опять скатывалась в истерику. Мне пришлось встряхнуть ее за плечи, чтобы привести в чувство. Еще не хватало криков. Охранники в коридоре, пусть там и остаются. «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь», — твердо сказал я, желая прекратить спор. «Но ты можешь помочь здесь и сейчас». «Нет». Я никому не позволю манипулировать мной. Решение для себя я уже принял. Не ани давить на меня. «Тебе следовало подумать обо всем раньше, рассказать нам», — заметил я. «Ты молчала столько дней, недель, месяцев. Ты сама уехала с дачи. А ведь там было безопасно. Не перекладывай свою вину на других. Ты загнала нас всех в эту ситуацию, Верещагина». Я была о ней лучшего мнения, считал рассудительной умной девушкой, но ее поступки в голове не укладываются. Аня опустила взгляд и прошептала еле слышно. «Ты прав. Прости. Я просто очень боюсь. Не за себя, за сына. Я уехала, потому что по-другому не могла. Иначе Радомир убил бы Митю и вас с Катей, наверное, тоже». Он прислал мне ссылку на онлайн-трансляцию. Я видела вас, видела оружие в руках наемника. Все зашло слишком далеко. Это больше не просто ссора внутри семьи, а самый настоящий криминал. И разбираться единолично я не собираюсь. Попрощавшись с другом и попросив Аню не делать больше глупостей, я уехал на дачу. Разговор с отцом оказался недолгим, но обстоятельным. Он давно поднял все свои связи. Новая информация запустила новый виток разговоров, договоренностей, обещаний. Пока отец ждал ответа от друзей, я предложил поступить самым простым, но результативным способом. Позвонить Виктору. А что, если он заодно с Радомиром? Дяде Вове мое предложение не понравилось. Отец молча раздумывал. «Не поговорим, не узнаем», — отстаивал я свою точку зрения. «К тому же Ване его сын. Если кто-то и должен его спасать, так Виктор...» «Он Зеленцов», — начал отец, но я его перебил. «Он его сын, в первую очередь. Я уже когда-то принял решение за других». Больше таких ошибок я совершать не буду. Ладно. Звони. Откладывать в долгий ящик разговор я не собирался, поэтому тут же набрал Виктора. Парень был удивлен моим звонком, но встретиться согласился. Я подъеду на вашу дачу в течение часа. Не звони мне больше на этот номер. Мать и тетку... Отец отправил в город по магазинам. Ставить еще их под удар никто не хотел. Мало ли чем закончится встреча с новым родственником. На даче остались мы втроём. Я, отец и дядя Вова. Виктор не опоздал. Приехал сам. Парень держался уверенно, спокойно. Добрый день. Нейтрально поздоровался со всеми и обвел взглядом гостиную добрый. Присядешь, Виктор? Отец махнул ему в сторону последнего свободного кресла. Присяду, хоть времени на чаепитие и долгие разговоры нет. Итак? Как же Виктор походил на Митю? Почти одно лицо, только черты лица более острые и взгляд цепкий, глубокий, внимательный. Он ведь младший но кажется, что наоборот. Я сегодня видел Аню. Думаю, судьба его ребенка для него важнее жизни Мити. Она просила спасти Ваню. Он ведь твой сын. Допустим, мой. И от кого же спасать, и главное, как ты должен был? И почему ты, а не ее прекрасный Митя? Виктор усмехнулся. Не радостно и даже не ехидно, а горько. Он неравнодушен к Ане. Это не укрылось ни от кого. Старшее поколение переглянулось между собой. Митю мы ищем. Он исчез и не выходит на связь, как только узнал о тебе. В разговор вклинился отец. Мы думали, он с тобой. Виктор нахмурился. Еще раз. Где Аня? От кого спасать Ваню? «И когда именно исчез Митя?» Новости парень слушал не перебивая, лишь мрачнее взглядом, а когда услышал имя родомира громко выругался и ударил кулаком о стол. Парень быстро набрал что-то в телефоне и вызвал какого-то берегового. «Не лезьте в это всё Радомир вас раздавит одной рукой». «Резко, не сказал, а приказал парень». «Но как же мальчик?» – возмутился дядя Вова. «И нам нужно найти Митю». «Верну я вам его, и с Ваней все будет хорошо». Виктор собрался уже уйти, но я схватил его за плечо. «Что ты собираешься делать? Мы можем помочь?» «Мы Зеленцовы и своих не бросаем», – согласился со мной дядя. «И ты тоже свой», – припечатал отец, заставив Виктора растерянно Посмотреть на нас. Довольно по одному карабкаться. В единстве наша сила. Поднявшись с кресел, старшие родственники подошли к нам. Вместе мы справимся хоть с Радомиром, хоть с самим чертом. Виктор внимательно посмотрел на нас и предупредил. Он не станет сентиментальничать. Этот мужчина привык разбираться быстро и основательно. «Тем более», — кивнул отец. «За почти сорок лет практики я многим спас жизнь, Виктор. Особенно в девяностые. Знаешь, тогда время было очень непростое». «Мы все равно не будем стоять в стороне», — согласился дядя Вова. «У меня тоже есть друзья». «У каждого из нас». Я вспомнил Захара и понял, что он мне не откажет в помощи. Если Анна с Ваней окажутся опять в клинике, то мы сможем их забрать у Радамира. Виктор не ожидал поддержки от нас, и мы видели его сомнения, но спустя несколько секунд он кивнул. Разговор вышел длинным. Мы с Виктором уезжали с дачи уже в потемках. Я больше не мог держать дистанцию, мне необходимо поговорить с Катей постараться наладить наши отношения, хотя бы попробовать. Любой риск лучше бездействия. Да, я обещал ей не искать встреч, не давить, дать время самой во всем разобраться, но не могу. Неправильно это. Бросать ее один на один совсем. всем. Семья — это когда вместе, а не сам по себе. Сегодня отец опять напомнил мне эту простую, на такую важную истину.